До бухгалтерии я не дошел. Снова обвалился потолок, только теперь уже в главном коридоре. Спасибо рыцарям-зомби, повсеместно сопровождавшим меня. Будь я один, Иван Павлович уже заводил бы тесто напоминальные чебуреки. Десят крыцарей, как обычно взявших меня в коробочку, приняли на себя основной удар. Будучи на голову у меня выше, да еще и быстро среагировав, они шагнули ко мне вплотную, и все обрушившиеся сверху камни и глыбы достались им, а я остался жив, придавленный их телами, а уже потом и сотнями килограммов гранита. Жив-то жив, слава богам, но под завалом пришлось проваляться практически без движения больше шести часов. Груда камней выселилась до потолка, и при попытке расчистить их продолжали падать куски скалы. Поэтому моим спасателям пришлось разгребать завал сверху, убирая вначале все новые камни, падающие на место только что убранных. Судя по воплям придворных, паника вначале была невероятная. Ну понятно, царя бачку прибило нафиг. Но потом, когда появились Гюнтер и Михалыч, все успокоились и спасательные бригады взялись за дело без помех. Дед все шесть часов не отходил от меня, пытаясь просунуть в щель между камнями и рыцарями то пирожок, а то и ночной горшок. Вам-то смешно, а вот мне после трех кружек утреннего чая через пару часов стало не до смеха. Да еще все не вовремя так случилось, вернулись Горыныч с Колымдаем и его ребятами. Клумдай прокричал мне, что все живы, но операция провалилась. А я прогнал его отдыхать, отказавшись принимать доклад в таких обстоятельствах. Ну вот, сколько времени потерял на эту чуть. Едва не позабыв о Горыныче, я прокричал Гюнтеру, чтобы дракона накормили тройным рационом, а сам облизнулся и снова загрустил. В конце концов, меня откопали, и я уж, пардон, быстренько сбегав за ближайший угол, вернулся повеселевшим, объявил благодарность рыцарям и заковылял в канцелярию, поддерживаемый Михалычем. Мышцы одервенели, да и вообще чувствовал я себя неважно. В канцелярии дед сразу мне налил полстакана коньяка и заставил выпить, а уж потом занялся запихиванием в меня обеда, что ему вполне удалось, да и я, честно говоря, особо и не сопротивлялся. Нервы знаете ли, плюс истощение организма под завал. А эти паразиты, Тишка да Гришка. Представляете, даже и не заметили катастрофы, увлекшись мультиками. Я обиделся и хотел уже выключить комп, но за них вступился дед, мол, нече на маленьких злость срывать. А на комп тогда? Я что, идиот? На Михалчину наезжать? Или, к примеру, на гриппину падловну? Несовершенство мира усугубило с категорическим отказом деда налить мне еще конечку после славного обеда. «Ну и ладно, ну и пожалуйста. Вот уйду в Лукошкина, поступлю на службу в милицию. Будут тогда знать...» Нервы, пардон. Только к вечеру, окончательно придя в норму, я велел созвать оперативное совещание, невзирая на уговоры Михалыча поспать хоть еще два часика. — Чуде эти, — Федор Васильевич начал доклад Каламдай, — когда мы уселись за стол с поставленным в центре самоваром, окруженным мисками, тарелочками, блюдцами, со всевозможным печевом, вареньем и медом. Народец хлипкий, чедушные, Бойцы они никакие, но гонор у них. Любой польский шляхтич обзавидуется. Про жили они нас несколько дней, рассказами, какие они древние, мудрые да сильные. А про камешки... Змеиные. Ни слова. А вчера мы не выдержали и поучили их маленько. Там хоть кто-нибудь живой остался после ваших уроков. Ну что вы, Федор Васильевич, зачем нам убивать без нужды? Ну а шишки да сломанные руки да ноги мы считать не стали. Оно нам надо. Понятно. А где же глаза змеиные вызнали? Вызнали. С тысячи лет назад несколько сотен этой чуди поднялись и ушли. Уральские горы осваивать. Вот с собой они и прихватили часть древнего артефакта. Заразы, сразу сказать не могли, вздохнул я. Ну что ж, придется на Урал тебе, Колымдай, отправляться. Только знаешь, бери с собой всю роту и не миндальничай с этой чудью. Нам сейчас каждый день дорог. Сам видишь, что во дворце творится. Я и сам хотел такое предложить, Федор Васильевич. Только методы транспортировки изменить придется. На горы ночи мы не поместимся. Да и, честно сказать, как холода наступили, работник из него никудышный стал. На ходу засыпает, крыльями махать забывает. Пора ему в спячку завариваться или в теплые края на зиму мигрировать. Есть варианты, как до Урала добраться. С бесами пойдем, Федор Васильевич. Аристофан! Положи пирожок и говори. Это, о чём говорить, босс, в натуре? Ты что, совсем не слышал, что Колымдай тут рассказывал? Ну, Аристофан. Не-не, босс, я типа про то, что и говорить, то тут реально не о чем. Подбросим майора с его пацанами, без базара. Да и поможем шухер-беспредельщикам этим наведем. А ладно, молодец. Тогда завтра и отправляйтесь, да пожёстче там. время не тяните. Да, Колумдай, а ты не слышал про такого М -м -м, Бабая? Старик огненный в воздухе летает. К Шамахану твоим в Орду заявился. Колумдай нахмурился и покачал головой. Бабай это из наших сказок, но я никогда не слышал о настоящем. Я прихожу разведать. Еще, ребята, это только если случай подвернется. Специально надрываться не надо. Если получится, попробуйте разузнать, как там кощей. В идеале еще бы и связь с ним наладить, но это уж совсем маловероятно. Посмотрим, что можно будет сделать, кивнул Колымдай. Ну, тогда все на сегодня. А да есть, в один голос завопили дед с Аристофаном. Пришлось доедать. Разбудил меня утром Михалыч. Вставай уже, внучек, вставай, Федь! «Майор с Аристофаном в дорогу собирайте, надо проводить их». «А че они так рано?» Я потянулся и зевнул. Еще и дизель не гремел». «Да какой рано!» — хмыкнул дед. «Девять часов уже. А машина твоя адская, генератору ентому, я рукоять скрутил. Вон твой дизель так и топчется около него в печали. Вставай, Федька, а то компотом холодным оболью». Бр, садист какой-то, а не дед. И так в дворце не жарко, а он еще и компотом холодным. Надо бы, кстати, велеть отопление включить, да еще одно одеяло себе вытребовать. Хватит. Я тут один раз уже поболел, больше не хочется с местным-то медицинским обслуживанием. Проводы боевого отряда прошли быстро. У ворот на лужайке — ух, холодильник какая! — столпились шамаханы и бесы, а командиры стояли невдалеке от них. Я подошел, пожал им руки и заорал, развернувшись к бойцам. «Товарищи! Настал светлый и долгожданный час отмщения!» Закощея батюшку врежем режем поганой чуде, посмевший утаить от нас ценный артефакт, который им самим и нафиг не нужен, а вот нам очень даже нужен. Вперед, товарищи, за светлое будущее, за Кащея. Ура! Ура! Заорали бойцы, а Колымдай с Аристофаном только ухмыльнулись. Аристофан разделил своих бесов пополам, и десяток тут же нырнул прямо в землю, а вслед за ним стали по одному нырять и ребята Колымдая. Завершил погружение второй десяток бесов, а уже потом нырнули и командиры, махнув мне на прощание руками, ну в смысле руками и лапами, а я потопал обратно к себе в канцелярию на завтрак, по дороге опасливо косясь на потолки. И вот, кстати, ругаюсь я, ругаюсь на деда, а он прав оказался, чуть ли не насильно запихивая в меня жареную курицу, пироги с ливером и капустой, остатки осетрового балыка с хлебом и маслом, ну и пирожки да оларики свои фирменные, потому что пообедать мне сегодня не удалось, а сил на приключение потребовалось много. Заинтриговал я вас, а я специально. После завтрака появился мрачный Гюнтер. «Ваше Величество!» Пришло послание от морского царя. Читать не советую одни ругательства, но общий смысл таков, что часть змеиного артефакта он отдавать отказывается. «Что?» — я вскочил с лавки. «Это еще почему?» «Договорились же!» Пишет, что такую ценную вещь на жалкие гусли менять не намерен и требует доплату в размере десяти телег золота. И гусли, конечно же, возвращать не собирается. Я почувствовал, как начинаю наливаться холодной яростью. Именно так, Ваше Величество. прикажите созвать войско? Не надо. Я сам. Михалыч, тащи полушубок и плачь со шлемом. Для маскировки. Ты что-то задумал, внучек? Повидаюсь с царем этим вшивым. Да объясню, что с кощеем шутки не шутят. Здурил Федька. Дед замахал на меня руками, и не вздумай, у морского царя силы несметные, да и как ты собрался с ним воевать-то под водой? Я грохнул колдовской ложкой о стол. Горыныч, завтракал? Нет, сейчас принесут, давай живо к воротам. Я напялил полушубок, а сверху накинул плащ. Гюнтер, распорядись, чтобы Горыныча по повышенному рациону покормили доживо. Да посол этот бульктерьер еще живой? Живой, Ваше Величество. Связать и к воротам доставить немедли. А ты, дед, прекращай тут панику наводить. Я быстро, туда и обратно. Не слушая деда, я водрузил на голову шлем, сунул в карман джинсов коробочку со шматоразумом и зашагал на выход. Горыныч уже кушал. Здорово, Горыныч! Приятного аппетита! А -а -а. Салют, Федь! Голова оторвалась от коровьей туши и улыбнулась окровавленной пастью. Фу, я отвернулся, не могу смотреть на это. «Федь, внучек», — горячо зашептал мне дед, дергая за рукав плаща. — «не надо». «Ну, чё это, Йен, ты, ты один туда попрёшься? Ну, ты хоть меня с собой возьми, Я с сомнением посмотрел на деда, а потом махнул рукой. «А поехали, деда, наведём там шороху. Только держись покрепче, свалишься». Ловить некогда будет. Пучи мне ещё, пучи! приобудрился тут же Михалыч. Горыныч, а ну быстро дожирай. Нам в путь с царем-батюшкой пора. Я, как обычно, сел на змеи спереди, дед сзади, а между нами втиснули бульктерьера связанного и молчаливого. Горыныч, дорогу к морскому царю, надеюсь, знаешь. Тот задумался на секунду, а потом кивнул сразу тремя головами. Там хорошо, тепло пробосила правая голова. Ну, полетели. В полете тепло не было. «Дед, ты там не замерз?» — Прорал я, повернув голову назад. «Да че мне сделается, внучек?» — Прорал дед в ответ. «Я уже старенький, весь ветер весь ветер наскорость проходит и не задерживает. идти. А ты, посол, живой еще? Живой-то он живой, ответил забулька терьеродед. Трепыхайте, гад. А чего у меня никто не спросит? Повернулась ко мне правая голова. Не холодно ли тебе, друг мой горыныч? «Не холодно ли тебе, друг мой, Горыныч?» — пробурчал я. «Ох и не спрашивай, Федь, холодно, совсем я замерзли!» — пропищала левая, тоже поворачиваясь ко мне. «Федь, а Федь!» — пробасила правая. «А мы ведь того, нам уже в спячку пора, а лучше на юг, на полгодик, а?» «Ну а чего мы на море летим, Горыныч, как думаешь?» — Хочу тебя на курорте оставить, пока у нас холода не закончится. Заодно и у царя морского откормишься, жирку перед новыми подвигами наберешь. — Правда, Федь? — обернулся и средний голова. — Горыныч! заорал я, — ну ты вперед-то смотри хоть одной башкой. Ну что за шутки у тебя, дурацкие? Головы дружно хихикнули, выпустив по облачку дыма, и левая со средней снова стали обозревать окрестности, а правая спросила... «А царь-то тот согласится нас кормить». «А это, Горынч, как стараться будешь? Вот, кстати, ты огнем долго без остановки пулять можешь?» «Три минуты», — гордо ответила голова. «Это если сразу вместе, а если по очереди, так вообще без остановки. А что, подпалить кого надо будет?» «Там, Горынч обидели нас серьезно, совсем в не ставят, за каких-то считают». «Кощея!» — поразилась правая. «Совсем дурные!» «А вот и проверим!» Чем дольше мы летели, тем теплее становилось, и вскоре я уже пожалел, что одел полушубок. Ну, приходилось терпеть. Передеваться на скользкой спине Горыныча мне как-то совсем не хотелось. Дед же, отогревшись, сначала заскучал, а потом нашел себе развлечение в лице посла. — И ты мне честно скажи, — орал он бульктерьеру на ухо, — вы все там в море такие идиоты, или через одного, как вы, жабы, посмели на краше батюшку пасти свои лягушачьи открывать. Это ты еще спасибо скажи, что я вместе с государем отправился, а то бы он один так озвереть мог, что ни одной икринки от вашего моря не осталось бы. Так что должен ты мне будешь за доброту мою». «Погоди, деда, — прервал я пламенную речь, — скажи, послу, а где там в море дворец царя твоего находится?» «Ну, пальцем указать сможешь?» «Ничего, я вам не скажу», — гордо проквакал бульктерьер. «Хоть пытайте». «А, ну это мы запросто, пожал я плечами, Михалыч. Объясни гражданину, как он ошибается, думая поиграть с нами в героя». «Ну, наконец-то!» — счастливо взвыл дед. «А я уж думал, так и отпустим жабу, не повеселившийся». «Что с послом там дед делал, я не видел». Кажется, даже пальцем не притронулся, только нашептывал на ухо что-то, но когда впереди показалась темная полоса воды, бульк-терьер, торопясь и захлебываясь, уже передавал через меня горынычу координаты дворца. Еще полчасика, и мы зависли над указанной точкой. Горыныч, заметно взбодрившийся в теплом климате, медленно махал крыльями, удерживаясь на одном месте, а мы с дедом наклонились, пытаясь рассмотреть, что же там — Смотри, внучек, а ведь не обманул лягушонок наш. Вон, а дворец, видать. Действительно, сквозь прозрачную воду виднелись остроконечные верхушки башен, крыша дворца, да и большие силуэты рыб, а может, и местных придворных, шнырявших вокруг. — Ну, давай, посол, — хихикнул Михалыч, спихивая бульктерьера с Горыныча. — Бум! Передавай привет своему царьку. Дед, ну что ты делаешь, заорал я, провожая взглядом летящего вниз посла. А, а, -а, -а! а зачем он нам сдался внучек? Резонно ответил дед. Ты бы хоть развязал его. Не бойся, не утонет. Отмахнулся дед. Сейчас доклад сделает и придет нас, целая толпа с пряниками встречать. Я сюда не за пряниками прилетел. Горыныч, твой выход. Вскипяти водичку, устроим баньку во дворце. Горыныч радостно угукнул, примерился, спустился пониже, а потом опустил головы, согнув длинные шеи под прямым углом вниз. «На счет три!» — пробасила правая голова. «Раз, два, поехали!» Из каждой пасти с ревом вырвался столб огня и устремился вниз, где у самой воды столбы сплелись в одну мощную, огромную и яростную в десять обхватов струю плазму. От воды облаком рванул пар, перекрыв нам обзор. Мы с дедом закашлялись, но тут же радостно завопили, подбадривая горыныча, а тот и не думал прекращать выпаривать море над дворцом. «Давай, Горыныч, жги гадов!» — в восторге орал я. «Добавь парку и рыдам!» — подпрыгивал, размахивая руками дед. Не знаю, что там происходило под водой, но поверхность моря бурлила, как кастрюля с супом. Диаметр кипящего круга был уже, наверное, метров сто, когда левая голова прекратила пулять плазмы и, повернувшись к нам, довольно подмигнула. «Красота, Федь, а? Передохну чуток!» «Мы теперь по очереди будем». Головы выдохлись, и теперь одна голова продолжала извергаться пламенем, а две других отдыхали и накапливали сил для нового захода. Сменяя друг друга, они постепенно удерживали в воздухе огненный столб, и вода, ранее разогретая тройным залпом, не переставала кипеть. «С детства люблю на огонь смотреть!» — проорал Михалч, «Жарь, Горыныч!» — Горыныч, ты не устал, — зарал я в свою очередь. — Не ваш кочейство, — ухмылилась средняя голова. — Мы так долго еще, могу. Только потом покушать хорошо бы. — Покушаешь, не переживай, — я повернулся к деду. — Как думаешь, может, хватит уже? — Жмот ты, внучка, как есть жмот. И ладно бы свое зажал, а тут чужое. — Но пуляет, Горыныч, не жалуйся. Ну и пусть себе дитка резвится на вот лучший пирожок. Пирожок оказался с яйцом и луком, а второй с ливером. Пришлось шлем стаскивать, уж больно аппетитные пирожки были. Дед на меня ругается, жмотом обзывает, а сам не мог свой безразмерный кошель побольше пирожков напихать. Ну что это, всего два пирожка для изможденного битвой организма. Может, в картишке внучек, минут через десять, предложил заскучавший Михалыч. Не, деда, вон ветер какой, никакого удовольствия карт все время придерживать. О, смотри, машут вроде бы. Да не туда, вправо смотри. Дед прищурился. Точно внучек. Плод какой-то, что ли? А наем с пяток абразин каких-то тряпкой машут. Э, летим, послушай, что хотят. Потерпит, отрезал я. «Мы им что, собачки? Нам махнули мы и побежали, хвостиком виляя. Жги, Горыныч, не останавливайся!» «Ну и то верно», — вздохнул дед. «Эх, сколько рыбки пропадает! А внучка? Сюда бы картошки покрошить, да лучку добавить. От знатной уха бы было. Ничего, дома отъедимся, а больше нет пирожков». Пахло снизу вкусно, и сидение над морем в облаке этих ароматов, да на голодный желудок, начинало походить на пытку. Наверное, голод и спас все морское царство от полного выкипания. Промаявшись еще с полчаса, я заорал Горынычу. — Все, хватит, выключай горелки. И полетели к к которым повернулась правая голова. — Они вон ну, уже с четырех сторон нам машут. Хм, точно. А я и не заметил. Давай туда, где народ побольше, а морды понаглее. Подлети и спустись метров на десять. — А метры это сколько по нашему? Озадачился Гарыноч. Ну, чтобы нормально поговорить можно было. И в то же время, чтобы кирпичом в нас не запустили. Я им запущу проворчал Горынч, разворачиваясь к наиболее многочисленной делегации морских жителей. Плот оказался панцирем огромной черепахи, на котором с десяток чешуйчатых морских жителей. Впереди всех в гордой, я бы даже сказал наглой позе, стоял высокий плотный мужик в богатых нарядах, а рядом с ним, едва доставая ему головой до плеча, замерла тоже чешуйчатая, но довольно симпатичная дама. Может быть и ошибаюсь, Но, исходя из моего опыта, морские дамы выглядели куда миловиднее своих представителей сильного пола. «Кажись, царь ихний!» — пихнул меня в бок Михалыч. «Ой, да не пихайся ты, дед! Сейчас разберемся!» Я свесился на бок и заорал. «Эй, мужик! Ты, что ли, царь, тут будешь?» Мужик побагровел, потом позеленел. И уже открыл было лягушачью пасть множество мелких острых зубов, но вперед шагнул другой земноводный, судя по следующей фразе, дворецкий. «Его могущественное величество, пресветлый царь всего моря, всех впадающих рек и озер, всех берегов пляжей и бунгало на них перебил я. Так царь или нет?» Марифант седьмой сделал вид, что не заметил, как его перебили дворецкий, и сделал шаг в сторону. — Ага, значит, по адресу попали. — удовлетворенно кивнул я. — И где мой змеиный артефакт, а, царь? — А ты кто такой? — заорал Марифант номер семь. — Здрасте, блин, — обиделся я. — Ну а кто, ты думаешь, к тебе в гости явился? — Иван Федорович Крузенштерн? «Кто?» — растерялся царь. Азьм есть кощей!» — рявкнул я. «Гони, должок!» «Да кто ты такой?» — глумливо произнес Марифант. «Какой такой кощей? Отродясь, мы не знали таких. Это у тебя в деревне, ты, может, и кощей, а тут на моем море». «Давай, Горыныч!» — скомандовал я, не дослушав этого наглеца. Средняя голова качнулась на длинной шее вниз и с хрустом откусила царю голову. «Ах!» — хором сказали придворные на черепахе и присели, в ужасе закрывая голову руками с перепончатыми пальцами на них. «Ой!» — сказала морская царица и брезгливо стала смахивать платочком, брызнувшую на платье кровь. «Мать!» — сказал Михалыч за спиной и в восторге засадил мне ладони между лопаток. «Блин!» — сказал я и полез рукой за спину чесать ушибленное место. «Тьфу!» — сказал Горыныч, выплевывая голову Мариофанта, и та заскакала по морю, как камешек, который запустили с берега по водной глади. «Тиной пахнет! Невкусно!» Обезглавленный царь плашмя рухнул в море и стал быстро погружаться, оставляя за собой кровавый след. Я думал, Горыныч пуганет его, а он сразу голову откусил. Ну, как-то так, я развел руками, а потом заорал, припоминая, как обычно орали в подобных случаях в фильмах про средние века. — Царь Марифант умер! Да здравствует царица! Царица, ваше величество, а как вас зовут? — Марисента кокетливо улыбнулась мне вдова. Да здравствует царица Марисента! — прорал я и многозначительно посмотрел на придворных. — Да здравствует! — нестройно и, и как-то вяло отозвались они. — Ох, нет, брат наш царственный, великий Кощей, сделала милый книг царица. По нашим законам наследование передается только по мужской линии, и царь теперь у нас мой сын. А пока до его совершеннолетия править от его имени буду я. Да? Ну, так тоже неплохо, вроде бы, задумался на секунду я. А мы, дорогая Марисента, в принципе как? Царствами дружить будем? Или пойдем по неверному пути раздора, который оказался столь губительным для вашего супруга? «Не вижу причин для ссоры, Ваше Величество Кощей. мило улыбнулась царица. «Дружба двух великих царств идет на пользу торговли, благоприятно действует на экономику в целом, а военные союзы обеспечивают всеобщий мир». «Вот и славно, Ваше Величество. Приятно поговорить с такой не только прекрасной, но и умной царицей. Артефакт мой где?» «Минуточку, господин мой Кощей». Марсента обернулся к придворным, и они начали оживленно шептаться. «Ведь», — тоже шепотом сказала правая голова, обернувшись, — «устали я, и огнем пулялись, и в воздухе долго. Отдохнуть бы да покушать, а?» «Верно. Сейчас, как плюхнется без сил в море, будет нам тогда веселье. Ваше Величество», — замахал я рукой, — «простите, что прерываю ваше производственное совещание, но мы вас на бережку подождем, хорошо?» А то наш дракончик зубик себе поцарапал. Надо отполировать поскорее. Скорее всего, шутки плохи. — Ай-яй-яй, какая неприятность! — вежливо посочувствовала царица. — Конечно же, дорогой Кощей, давайте встретимся на берегу. Я как раз узнаю у моих слуг о, вашем, о вашей ценной вещи. Могу ли я предложить вашему величеству и вашей благородной зверюшке немного еды и питья? Сами мы сыты, дорогая Марисента. Благодарю, — поосторожничал я. Еще отравиться с несвежими устрицами. А вот у дракона нашего после подвигов всегда аппетит разыгрывается. Немедленно велю подвести на берег припасы, — побожилась Марисента. Горыныч, — похлопал я ладонью змеи по спине, — рули к берегу. Сейчас кормить будут. — Кого это она зверушка обозвала? — заворчала правая голова, и едва мы удалились метров на пятьдесят от черепахи. — Это я зверушка, Федь. Может и ей башку откусить? «Остынь, Горыныч, это она тебя так уважительно назвала. Дикие люди, морские, что ты от них хочешь?» «А тогда ладно», — подумав, сказал голова, — «а то мы в гневе страшен». На берегу было хорошо, как-то тихо, мирно, спокойно, песочек был теплый, волны ласково шуршали, накатывая на берег. Солнышко светило ярко, но не жарило. красота одним словом. «А что, Горыныч, останешься тут на зиму?» Три главы высоко поднялись на шеях и огляделись. «Мне нравится, Федь», — пропищал левый. «Только пуст тут как-то. Ни зайчика, ни оленя. С голоду загнуться можно». «Не боись трехглавой», — хмыкнул дед. Федьк сейчас договорится о пропитании». «Ага, плывут», — правая глава вглядела в морскую даль. «Три плота сразу. Наверное, нам покушать везут. Ты, Горыныч, хоть термическую обработку еды проведи» посоветовал я. Царица эта вроде ничего, дамочка, уж по-любому поумнее своего муженька будет. А все равно, вдруг потравить нас надумают. Ага, отравишь его, проворчал дед. Горыныч у нас кирпичи переварить может, да и кислотой потом запить. А вот мы, внучек, точно есть ничего не будем, до дома потерпим. На первой черепахе приплыла Марисента. Только расположившись с удобствами в большом таком кресле, на коленях у нее сидел мальчуган лет 6-7, наверное, и по молодости лет еще не такой уродливый, как остальные морские мужики, а сзади стоял спиток придворных, а вот еще две черепахи везли покушать горынчу. Ну, если не отравят, то скоро у нас будет опять боеспособный дракон. Господин Кощей улыбнулся морисента, позвольте представить вам морского царя. Маришура Третьего. «Маришурчик, поздоровайся с дядей Кощеем». Я галантно подал царице руку, помогая выйти на берег, а потом протянул руку новоиспеченному царю. «Здорово, Маришур!» Предлагаю дружить царскими домами. «Здравствуй, дяденька Кощей». Мелкий протянул мне маленькую ладошку. «Дружить я люблю. А ты играть любишь?» «А то! Только сейчас редко удается, дела совсем одолели». А ты приезжай ко мне в гости. У меня бесенят классные. Тишка да Гришка. Только шустрые и больно. Зато веселые И на дизеле моем покатаешься. И этот скелет такой. Хороший. Мама, можно? Мальчонки загорелись глазки. А что, он нормальный пацан вроде? Обязательно, кивнул Марисента. А пока поиграй тут в песочке. А мы с дядей Кащеем о делах поговорим.